Глава 14. Фальшивая монета: Мимо гаражей, мимо жилого дома, мимо припаркованного микроавтобуса с Красным Крестом. Длинные ноги несли перепуганного магистра истории на такой скорости, что никаким фантиком мурзиком не догнать. Скорей, в Хохловский переулок, потом по малому Ивановскому. И домой! Домой. Николас резко остановился: Домой? Нельзя домой, ни в коем случае. А куда можно? Он сжал пальцами виски, чтобы унять биение пульса. Думай, думай. Места были хорошо знакомы. Хитровка. Фандорин знал здесь каждый закаулок. Свернул в подворотню, мало изменившуюся с тех пор, когда дедушка Ираст Петрович охотился здесь на хитровских разбойников. Сел на скамейку, перевел дыхание. Спокойно и по порядку. Кто выстрелил в Игоря, отравленной иглой? Веселые оборотни? Но они не могли этого сделать. Они бежали по аллее, метрах в пятидесяти. К тому же иголка попала Игорю в грудь, то есть прилетела с противоположной стороны из-за спины Николаса. Что увидел беглый охранник в последнюю секунду своей жизни? Почему на его лице появилось выражение страха и удивления? Сзади никого не было. Ника заметил бы, когда пробегал мимо баскетбольной площадки. А там никого и не было. То есть раньше там прыгала девчонка с золотистым хвостом. А когда Никола сбежал от оборотней, площадка была пуста, лишь сиротливым апельсином валялся мяч. Может быть, девочка испугалась и убежала? Тогда уж ей следовало испугаться раньше, после взрыва машины. Но когда Ника бежал за Игорем по дорожке, на площадке стучал мяч. Сейчас это отчетливо вспомнилось, не странно ли? В ста метрах горит машина, а девочка, как ни в чем не бывало, играет. Вывод ясен. Игоря убила девчушка с золотистым хвостом. Кто она, откуда? Сообщница оборотней или работает на севуху. Так или иначе, версия о маньяке-охраннике больше не работает. Потому что сказано Не убей. Игорь произнес это с глубоким убеждением. И в самом деле же, рассчитал заряд так, чтобы сидевшие в машине остались живы? Нет, похоже, что убивал врагов севухи не он. Игорь выглядел очень взволнованным и испуганным: Что он такое говорил про клинику? Кто-то опасен, кто-то ни за что не поверит. Стоп! «У нас же есть магнитофон!» Николас достал плоскую коробочку, минут пять возился с ней, пока не разобрался в кнопках. Наконец получилось. Динамика в магнитофоне не было, пришлось прижать его к самому уху. «Вы что?» — звуковые помехи. «Магнитофон есть?» «Ладно, потом...» «Снова шум. Мне без вас не разобраться. Голова кругом. Помогите, вы умный!» «Куда вы меня тащите?» «Переулок, у меня тачка, в клинику надо». «Зачем?» «Надо же его как-то... Он опасен ужасно». «Десять лет, даже больше. А ему бесполезно. Ни за что не поверит. Главное, он там один, без присмотра. Кто он?» Все. Дальше сдавленный стон, шорохи, голос подбежавшего фантомаса. Прослушал еще раз, записывая в блокнот каждое слово. Итак, что успел сказать Игорь? Что нужно срочно ехать в клинику. Это понятно. Путаница начинается дальше, и связана она главным образом с местоимением «он» в разных падежах. Разобьем непонятный текст на смысловые группы. Надо же его как-то. Что? Предупредить, остановить, спасти? Видимо, первое. Потому что дальше идет фраза «он опасен ужасно». Десять лет это, вероятно, про убийство. Хорошо, допустим. Но как ужасный и опасный он, которого необходимо остановить, сочетается с ему, который ни за что не поверит? Да тут еще один он, который без присмотра. Минутку. Один без присмотра, притом при том в клинике это наверняка про Олега. Олег опасен и ужасен быть не может, тем более с десятилетним стажем злодеяний. Значит, первый он и третий он – разные люди. Тогда, возможно, и второй он, который ни за что не поверит, отдельный персонаж. Похоже, в данном случае Игорь говорил про своего шефа. Николас затряс головой еще раз. Первое. Есть он, который опасен. Этот человек неизвестен. Второе. Есть он, который не поверит. Это предположительно сивуха. Третье. Есть он, который один и без присмотра. Это наверняка Олег. Четвертое. Наконец, все эти персонажи каким-то образом привязаны к клинике, куда Игорь собирался немедленно вести мастера умных советов. А убил Игоря, между прочим, никакой не он. Убила она. Девчушка в спортивном костюме с золотистым хвостом. Не складывается. Николас встал, потерянно побрел по пыльному двору. Около мусорного бака, раскинув руки, спал знакомый бомж Коля. Каждый раз, когда Ника встречал этого опухшего, спившегося мужика в каком-нибудь из окрестных переулков, происходил один и тот же ритуал. Коля сипло говорил «Живо пока! Чего и вам!» После чего нужно было выдавать ему десятку. Если десятки в бумажнике не оказывалось, Николас говорил «В следующий раз!» и при следующей встрече давал двадцатку. «Надо отдать Коле должное!» Два раза в день он никогда не подходил. И нарочно Фандорину подъезда не подстерегал. Человек был хоть и пропащий, но с принципами. Конвенция есть конвенция. Хоть Коля сейчас находился в отрыве от реальности, Ника полез в бумажник, чтобы оставить деньги возле лежащего. Ведь проснется, будет набирать на опохмелку. Десятки не было. Придет с монетами. Фандорин присел на корточки и вывернул содержимое отделения для мелочи в Колину кепку выпала монета в пять рублей два рубля какие то копейки и чертова рассеянность фальшивый испанский дублон фердинанд Арагонский и изабелла костильская лежали в драной кепке мирно и достойно будто высыпальница. да и сам бомж погруженный в безмятежный алкоголический сон пожалуй был похож на усопшего в бозе монарха криво улыбнувшись фандорин подобрал фальшивую монету и вдруг дернулся он и она поза трупа. Доктор коровин на полу своего кабинета и его секретарша Карина. Он связан с Севухой Олегом и Игорем 10 лет. Она ловкая, сильная, гибкая, йога, карата и прочее, а главная клиника. Игорь сказал, в клинику надо. Значит, Севуха здесь ни при чем, ведь депутат находится не в клинике, а вот доктор и его верная помощница...